«Ей-богу, не знаю, чего он на меня взбесился. Я сказал ему только дорогой, что он на Ромео похож. И и доказал. И больше ничего, кажется, и не было». «Свинья!» — отозвался, не оборачиваясь Разумихин. «Значит, очень серьезные причины имел, чтобы за одно словечко так рассердиться», — рассмеялся Порфирий. «Ну ты, следователь!»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 Порфирий Петрович тоже ни разу не свел с него глаз во все время. Разумихин, поместившись напротив, за тем же столом, горячо и нетерпеливо следил за изложением дела, поминутно переводя глаза с одного на другого и обратно, что уже выходило немного из мерки. «Дурак!» — ругнул про себя Раскольников.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 Обратился он к нему словко ловко выделанным раздражением. «Я согласен, что, может быть, уж слишком забочусь об этой дряни на твои глаза. Но нельзя же считать меня за это не эгоистом, не жадным, и на мои глаза эти две ничтожные вещицы могут быть вовсе не дрянь».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 «Теперь, когда вся опасность прошла, я уже прямо тебе говорю». «Надоели они мне очень вчера», — обратился вдруг Раскольников к Порфирию с нахально вызывающей усмешкой. «Я и убежал от них квартиру нанять, чтобы они меня не сыскали, и денег кучу с собой прихватил». «Вон, господин Заметов, видел деньги-то». «А что, господин Заметов, умен я был вчера, а ли в бреду?» Разрешите, Каспор. Он, бы, кажется, так, и задушил в эту минуту Заметова. Слишком уж взгляд его и молчание ему не нравилось. По-моему, вы говорили весьма разумнос и даже хитрос. Только раздражительны были уж слишком, сухо заявил Заметов. А сегодня сказывали мне Никодим Фомич. — ввернул Порфирий Петрович, что встретил вас вчера уж очень поздно в квартире одного раздавленного лошадьми чиновника. — Ну вот, хотя бы этот чиновник, — подхватил Разумихин. — Но не сумасшедший ли был ты у чиновника? Последние деньги на похороны вдове отдал. Ну, захотел помочь. Дай пятнадцать, дай двадцать. Ну да хоть три целковых оставь себе.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 «Стало быть, уже и скрывать не хотят, что следят за мною, как стая собак». «Так откровенно в рожу и плюют!» — дрожал он от бешенства. «Ну, убейте прямо, а не играйте, как кошка с мышью. Это ведь невежливо, Парфирий Петрович, ведь я еще, может быть, и не позволю-с. Встану, да и брякну всем в рожу всю правду, и увидите, как я вас презираю!»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 «Говорил, что до чертиков доврались!» «Что ж удивительного? Обыкновенный социальный вопрос, — рассеянно ответил Раскольников. «Вопрос был не так сформулирован, — заметил Порфирий. «Не совсем так, это правда, — тотчас же согласился Разумихин, торопясь и разгречаясь по обыкновению. «Видишь, Родион, слушай и скажи свое мнение. Я хочу!»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 Очень, очень оригинально, но меня, собственно, не эта часть вашей статейки заинтересовала, а некоторая мысль, пропущенная в конце статьи, но которую вы, к сожалению, проводите только намеком, неясно. Одним словом, если припомните, приводится некоторый намек на то, что существует на свете, будто бы некоторые такие лица, которые могут.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 «Ты увлекся, ты не можешь так думать!» «Прочту». «В статье всего этого нет, там только намеки», — проговорил Раскольников. так -с так -с, не сиделась Порфирию. «Мне почти стало ясно теперь, как вы на преступление изволите смотреть -с. «Но уж извините меня за мою назойливость, беспокою уж очень вас самому совестно. Видите ли-с?»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 «Да так уж, по гуманности-с!» «У кого она есть, тот страдай, коли сознает ошибку. Это и наказание ему, а прич каторги!» «Ну, а действительно-то гениальное, — нахмурился спросил Разумихин. А вот те-то, которым резать-то право дано, те так уж и должны не страдать совсем, даже за кровь пролитую!»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 А коль такс, то неужели бы вы сами решились? Ну там в виду житейских каких-нибудь неудач и стеснений, или для спаспешествования какого-нибудь всему человечеству перешагнуть через препятствие-то? Ну, например, убить и ограбить? И он как-то вдруг опять подмигнул ему левым глазом и рассмеялся неслышно, точь в точь как Давича.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 «Нам ведь так бы важно узнать, не видал ли кто их в восьмом часу, в квартире-то, что мне и вообразилось сейчас, что вы тоже могли бы сказать. Ай, совсем перемешал». «Так надо быть внимательнее», — угрюмо заметил Разумихин. Последние слова были сказаны уже в передней. Порфирий Петрович проводил их до самой двери чрезвычайно любезно.